Комсорг ЦК Комсорг В 1943 году маму из Усть-Алексеева переводят в Великий Устюг, фабрично-заводское училище речников, воспитателем. Вскоре ее назначают комсоргом ЦК ВЛКСМ. Мама вспоминала, как из всей Вологодской области, в Москву, на встречу в ЦК Комсомола, пригласили ее и еще одну девушку из Вологды, Лиду Воробьеву. Как везли ее 50 километров на лошади до станции Ядриха, как тепло принимали их секретарицы КВК Михайлов и Харламов, а с каким восторженным чувством возвращались они домой, воодушевленные приемом на высшем уровне. Работая комсургом, она в полной мере раскрывает свой талант организатора разнообразных комсомольских мероприятий. Это было очень непросто: когда шла война, учащиеся не доедали. были максимально загружены учебой и работой. Короткие сроки учебы обязывали ко многому. Каждые полгода училище обязано было выпустить 500 специалистов токарного, слесарного, кровельного, котельного, кузнецкого и плотницкого дела, пополняя рабочий класс военных производств. После каждого выпуска новые юноши и девушки поступали в ФЗУ. У всех была единая мечта. помочь защитникам Родины, победить лютого врага. Молодежь безоговорочно шла в колхозы, чтобы помочь убрать выращенный урожай и отправить его государству для фронта и тыла. Мама, будучи комсоргом училища, была лидером и примером для учащейся молодежи во всех делах. Она организовывала заготовку дров в ближайших лесах, сбор теплых вещей для фронта, обустройство быта учащихся И главное, имея собственный горький жизненный опыт, учила молодежь справляться со всеми трудностями. А ей самой-то было всего 19 лет. Война как-то отвлекала маму от мыслей по поводу ее украденного детства. Она думала только о том, как помочь фронту, как победить врага, как и все, мечтала о мирной жизни. А ради того, чтобы мечта осуществилась, она трудилась, не покладая рук, до поздней ночи. А с рассветом опять решала многочисленные проблемы училища. Мама была единственным комсоргом ЦК в ЛКСМ в Великом Устюге. Райком партии выдвинул ее туда только благодаря неиссякаемой энергии, трудолюбию и огромной любви к людям.